Пирог со спаржей, воскликнула я. Разве жизнь не прекрасна? Есть так много, чему можно радоваться, не правда ли? Если ты ещё только раз произнесёшь прекрасно, то я на плюёв твой проклятый пирог со спаржей, прорычал Ксемериус. Я улыбнулась ему и сунула кусок в рот. Посмотрела по кругу счастливым взглядом и спросила: а какие бы сегодня ваш день? Тётушка Медди просияла в ответ. Ну что ж, твой, кажется, во всяком случае должен был быть письма хорошим. Вилька Шарлота с отвратительным скрипом царапала по тарелке. Да, в конечном итоге результат был действительно очень хорошим. Даже когда Гедеон Фальк и мистер Уайтмен пропадали до самого моего отъезда, и у меня так и не появилась возможность переспросить, были ли слова: "Я люблю тебя, Гвене, пожалуйста, не покидай меня", результатом моего воображения или же Гедеон действительно их сказал. Оставшиеся хранители приложили все усилия, чтобы устранить моё, по словам Фалька де Виллера, расхристанное состояние. Мистер Марлей даже захотел собственноручно расчесать мне волосы, но я предпочла это делать сама. Так что на мне снова была моя школьная форма, а волосы, тщательно расчёсанные, свисали вниз по спине. Мама погладила меня по руке. "Я рада, что ты снова здорова, сердечко моё", тётя Гленда пробурчала себе под нос что-то, в чём ясно были слышны слова: "конституция, как у деревенского ребёнка". А затем спросила меня с фальшивой улыбкой: Итак, так что же там с этим зелёным мусорным мешком? Я не могу поверить, что ты и твоя подруга Лесли хотели так появиться на вечеринке, которую Дейл организует для своей дочери. То без Дейла определённо воспримет это как политическое оскорбление, потому что он немалой величины у Тори. "Эй", переспросила я. "Нужно говорить: извините, что сделал мне быговор к Семериус?" Гленда, я не устаю тебе удивляться, леди Ариста щёлкнула языком. Ни одной из моих внучек даже отдалённо не придёт такая мысль в голову. Мусорный мешок. Что за глупость? Ну да, если больше нет ничего зелёного, чтобы одеть, то это лучше, чем ничего, едко заметила Шарлота во всяком случае у Гвени. Ой, тётушка Мэди выглядела сочувственно. Дай-ка подумать. У меня есть пушистый зелёный махровый банный халат. Я могла бы одолжить его тебе.